Страница 171, письмо 129, Николай Николаевичу Ге, отцу. 1889 год, марта 22, Москва. Хоть два слова припишу, милые друзья, чтобы сказать, что люблю вас и думаю о вас часто и о вашей работе. Примечание первое. «Надо делать и выражать то, что созрело в душе. Никто ведь никогда этого не выразит, кроме вас. Я жду всей серии евангельских картин. Слышала о той, которая в Петербурге от Прянишникова. По словам Маковского, очень хорошо говорили». Примечание второе. «Вот поняли же и они, а простициты то и подавно. Да не в том дело, как вы знаете, чтобы НН хвалил, а чтоб чувствовать, что говоришь нечто новое и важное, и нужное людям». И когда это чувствуешь и работаешь во имя этого, как вы, надеюсь, теперь работаете, то это слишком большое счастье на земле, даже совестно перед другими. Сейчас с Пошей едем, он в Кострому, я в Курусову, недели на две. Примечание третье. Целую вас. Что вы мне не ответили о теплове? Примечание четвертое. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо Толстого является припиской к письму Берюкова. Второе. Художник Принишников был у Толстого 14 марта. Речь идет о картине «Выход с тайной вечери». Третье. Толстой 22 марта вместе с Бирюковым выехал в имение своего товарища по Крымской войне Урусова с Паской. Вернулся в Москву 8 апреля. И примечание четвертое. Теплов, художник, ученик Гес, с которым Толстой был хорошо знаком. В письме от 19 февраля Толстой спрашивал о нем. Смотри том 64, страницу 228. Конец примечаний.